Глава 31. Барзея. Станиславу всегда нравилась Швейцария. В сравнении с бурной, а иногда и буйной Россией, она представлялась ему островком мира, спокойствия и размеренности. Он сначала поверить не мог, что суммарное время опоздания всех швейцарских поездов составляет 3 минуты в год. Но неоднократно побывав там, сам убедился насколько точно и размеренно живут местные жители. Себе Стас свою привязанность к этой стране объяснил еще и тем, что его далекие предки, как в свое время намекал его покойный отец, происходили именно от швейцарских немцев, и фамилия его происходила именно оттуда. Картузов пытался было объяснить ему, как найти офис адвоката в Швейцарии, но Станислав перебил его и сказал – «Дай мне просто адрес, я сам все найду. Я бывал там десятки раз». Офис адвоката Макса Швидлера располагался в небольшом городке Баар, недалеко от знаменитого на весь деловой мир Цуга. Поэтому улица, на которой стояла за номером 9 неприметное офисное здание, так и называлось Цугерштрассе. Катон-Цуг, что подтвердит любой знающий человек, отличается изумительным налоговым режимом. Крупнейшие мировые корпоративные гиганты почитали за честь иметь здесь своё отделение или филиал. А это в свою очередь давало работу многочисленным клеркам, адвокатам и финансистам. Без них корпорации обходиться не могут. Станислав решил в этот раз прокатиться по живописной стране на автомобиле. Поездка на поезде не давала возможности насладиться в полной мере красивейшей швейцарской природой. А на машине Стас всегда мог остановиться в спокойном месте возле какого-нибудь прозрачного озера или быстрой речки и вдохнуть горного воздуха. Так, совершенно никуда не торопясь, доехал он по извитым дорогам до Баара, нашёл нужный дом и поднялся в лифте на третий этаж. Он подошёл к двери с бронзовой табличкой, на которой было написано: Доктор Макс Швидлер, адвокат и нотариус, и позвонил. Дверь немедленно открылась, и довольно невзрачная девушка-секретарь пригласила его пройти в приёмную. "Здравствуйте, вы к кому?" спросила она по-английски, догадавшись, что вошедший явно не местный. "Мне нужен Макс Швидлер, адвокат. Я правильно пришёл?" "Да, правильно. Подтвердила девушка. Как вас представить? Скажите, это Станислав Маркс из Москвы. Дверь с левой стороны коридора отворилась, и из неё вышел сухощавый мужчина лет 40. Лицо его сначала было вполне унылое, но немедленно оно осветилось приветливой улыбкой, как только он увидел Стаса. Вы господин Маркс, правильно? Меня предупредили о вашем приезде. Проходите в кабинет. Он предупредительно открыл двери и пропустил Сташа. Владимир звонил и рассказал, что надо сделать. У меня готовы почти все бумаги, но без вас я не могу открыть счета в банке. Нужна ваша подпись и копия паспорта. Отлично, сказал Стас, протягивая свой паспорт. Как скоро всё будет готово? Проуление, сказал в интерком Швидлер. Прошу зайти. Вошла фрау Ленни, которая оказалась как раз той секретаршей, которую Стас уже видел в приёмной. Швидлер передал ей паспорт Стаса и попросил сделать пару копий. В банк мы отнесём документы сегодня, завтра счета будут открыты. Вот бумаги, которые вам надо подписать. Швидлер передвинул к краю стола пачку бумаг, страниц в 20. Стас прочитал несколько страниц, из которых он понял, что в компании Mortimer Industries корпорации, зарегистрированной на британских виргинских островах. Макс Швидлер является исполнительным директором, а он, Станислав Маркс, совладельцем, наряду с Михаилом Картузовым и Владимиром Котровым в равных долях. Совладельцы передают Максу Швидлеру компанию в ведущееарное управление. Всё это надо было подписать, что и было сделано. А Макс, будучи ещё и нотариусом, заверил и подтвердил его подписи. Вечером Макс повёл Станислава ужинать в местный ресторан, расположенный на эстакаде, выдвинутой над озером Барзе. Макс был явно рад приезду гостя. Жизнь в Швейцарии ему давно казалась пресной и однообразной, несмотря на удобство и всеобщий покой. Приезд коллеги из далёкой и экзотической страны возбуждал любопытство. Я никогда в Москве не был, хотя и много работаю с русскими. «И интересно, как вы, русские, воспринимаете тамошнюю обстановку?» «Это слишком сложная и длинная история, чтобы успеть ее рассказать за один вечер. В подробностях и недели не хватит», — улыбнулся Стас. «Ну, хотя бы в общих чертах», — попросил Макс. «В общих чертах дело обстоит так. Бурный поток постепенно входит в берега. Анархия мало-помалу заканчивается. Народ привыкает и приспосабливается». Чем кто постарше, тем труднее, но неравенство зашкаливает. Кто-то очень богат не по уму и заслугам, а кто-то незаслуженно беден. Вот они и призывают к справедливости. Она вообще существует? Мы на западе привыкли считать, что справедливость выражается деньгами. Чем у тебя их больше, тем больше тебе досталось справедливости. Хотя это совсем не так. Как вы и считаете, Макс, спросил Стас? Если западная фирма покупает у вас предприятие, а потом уничтожает его как своего конкурента, это справедливость. Народ при этом отправляется на улицу, где участвуют в конкурентной борьбе за рабочие места. На западе многие фирмы так поступают. Это обычная практика. Это экономическая конкуренция, выживает лучший. Беда в том, что это не наш случай. Русский продукт часто гораздо лучше по качеству. «Запад просто хочет уничтожить лучшие продукты и захватить рынок. Это не конкуренция, это война за рынок». «Вы имеете в виду какой-то особый продукт?» – спросил Макс. «Да нет, это повсеместно происходит. Далеко не вся русская промышленность была такая отсталая, как ее пытаются представить. Кто-то серьезно занялся дей индустриализации у нас. На мой взгляд, это глупо, несправедливо и недальновидно». «Плоды у этих цветочков могут оказаться очень горькие». Макс задумался. «Что закажем?» — наконец спросил он. «Советую местных окуней, пойманные сегодня в этом озере». Он показал на озерную гладь за окном. «С удовольствием!» — воскликнул Стас. «Вот уж удивили вы меня! Никак не ожидал такой экзотики!» «Известно, что швейцарская кухня — одна из самых изобретательных и изысканных в мире», — улыбнулся Макс. Когда с салатами и окунями покончили, перешли к дальнейшему обсуждению работы, ибо других общих тем для разговора у них не было. "А о каких перемещённых суммах идёт речь?" спросил Макс. "Точно пока сказать нельзя, но порядок цифр ожидается в 100 миллионов долларов и выше". "Ого", удивился Макс. "Я думал, объём будет гораздо ниже. Для таких цифр надо будет предусмотреть свою процедуру. Что вы имеете в виду?" Объём бумажной работы сильно вырастет. Суммы придётся дробить, чтобы избежать повышенного внимания. Это понятно, сказал Стас. Вот, посмотрите на это. Он вынул из кармана и протянул Максу сложенный лист бумаги. Что это? спросил Макс, разворачивая лист. Это список офшорных компаний, куда наши партнёры водили деньги перед банкротством. Макс посмотрел в список и сказал: Грамотно сделано. Тут 18 фирм, и на каждую переводилось понемногу. Боюсь, и нам придётся сделать такую схему. Вы согласны? Какое время это займёт? У меня есть в запасе несколько компаний, но их мало. Надо будет ещё добавить. Я думаю, за неделю управимся. Я думаю, это будет правильно. Давайте завтра с утра этим и займёмся, подтвердил Стас.